Я знаю куда, развернул нас Улёна. «Пойдем на Лей улицу. Там до глубокой ночи на кистень Воровской, нарваться можно. Самое то!» – признали мы оба и припустили за ней как мальчишки. Ты внешне как девчонки. но все равно девчонки так с садранными сарафанами не бегают. Я признаться и не ожидал, что данный рот одежды так сковывает движение. Хотя облегающие джинсы по фигуре, с заниженной талией и лейблом от ведущих китайских производителей здесь тоже еще не скоро приживутся. В любом случае на Митькину задницу точно размеров не достанешь. Китайцы такой ширины просто не шьют. А во всем остальном Ночная прогулка по засыпающему городу была сущим развлечением. Фонари нигде не горят, и можно отчаянно сильно целовать любимую девушку, пока верный напарник смотрит в другую сторону. Огни стрелецких костров на пустынных площадях мы обходили, как шпиона ниндзя, прижимаясь к стенам и заборам. По-японски щуря глаза И с трудом удерживаясь от естественного кестинового хихиканья натами на собой в столь нелепых нарядах и ролях. А еще я на ходу любовался удивительными осенними звездами, яркими, прозрачными, как мои хрустальные воспоминания о далекой, утраченной Москве уже незнакомого 21 века, откуда я ушел не по своей воле, но куда я по своей воле никогда не вернусь потому что мое место и мой мир отныне здесь в Луковкине и ни одно лихо чего бы оно из себя не строило не будет командовать в моем городе в нашем городе здесь не все порою у и царь бывает самодуром И бояре идиоты, и граждане-несоздатели, и преступники, но но это наш царь, наши бояре, наши граждане и даже местный уголовный элемент все равно наш. Алиха, я найду. Обещаю. Пришли Мрачно прокомментировал Митяй, когда дорогу нам преградила толпа, явно не очень трезвы девид. Ленина улица небольшая. 600 домов на окраине столицы. Сюда ходят позабавиться, расслабиться и отдохнуть. представителям мелкого купечества и всякая разбитная молодежь. Два кабака, дом свиданий, знаменитый вертеп хозяйки Марфы Дармидонтовны, то есть местечко небезопасное во всех смыслах. Чего и надо в грубой крестьянской прямотой вопросила самая рослая Нагло выше моего напарника, грудастая девка. Я вставкой оглянулся назад. Вот когда Еремеев с ребятами пришелся бы, кстати. Чего ей надо, говорю, а? Ее подруги уперли руки в бока и пошли на нас, угрожающе качая бедрами. Девчонки тонким голоском, как волки из сказки про Козлят, начал я: "Вы нас не так поняли, мы не конкуренты, мы тут просто бейстерв перв не наших. Как меня не затоптали, сразу ума не приложу. драться с женщинами вообще проблема. В первую очередь из-за психологического барьера. всё-таки слабый полк, а во вторую из чувства самосохранения, Они же мира не знают. зато моя ненаглядная без малейших комплексов съездила одной по физиономии, другую пнула под коленку, третью раскрутила за косу и собственноручно извлекла меня в поле брани. Оставшиеся пять или шесть девиц отчаянно гвоздили мичку, потеряя его самыми нехорошими словами. На какой-то миг он вырвался, демонстративно сорвал оплёванный платок и заорал: Совсем ух овцы психованные. Мне не видно, что я мужик". На минуту повисла нехорошая тишина. Потом та же роковая скотина тяжёлым грудным голосом про Ну алло. Ох, ёшек моих нет. Раньше так девки у нас клиентов отбивали. А топеречи уже и мужики на расхват пошли. Сарафова рядятся, щеки румянят, брови сурмят, того гляди, нас с лялечной на улицы вытеснят. Не что мы такое бесстыдство Терпеть будем, а? Бей его против, Мы переглянулись и кинулись спасать парня. Какой не есть, а он мой напарник. Мне удалось плечом посредством грубой силы растолкать двух-трёх пробившись к Митке. Но в этот момент какая-то особенно неров- неуравновешенная или пьяная дура. выхватила нож и поймала Алёну за руку. Я не успел за нее даже испугаться. Удар был молниеносным, но по непонятной траектории движения ушел почему-то в бок ножа, и остриё ножа резко вонтилось в колено самой же нападающего. Алёна не делала ничего. Абсолютно ничего. В этом я готов поклясться, как и в том, что за ее спиной на миг возникло необычайно черное густое пятно с сияющим глазом посередине. И значит, сегодня мы впервые увидели лихо лицом к лицу. И оно действительно почему-то защищает мою невесту. Оно разводит Со всех сторон раздались громкие окрики наших стрельцов. Агрессивные девахи бросились в проспектую, но уйти удалось не всем. Еремейу умеет работать, и его подчиненные нахватались опыта по наведению порядка на улицах. Той, что была с ножом, оказали первую помощь. Кто носил Митю на руках, как древнегреческого героя, понесли в отделение. хотя он наверняка больше притворялся, но пусть пока покатается. Самое главное, что мы сумели провести этот следственный эксперимент и добились именно тех результатов, которых ожидали. Значит, все следствие движется в правильном направлении. Ты его видела, любимая? Нет, родной. Но ощутило всей кожей аж до мурашек. А я видел. И знаешь что? Его права. У него был абсолютно мужской взгляд. Оляна только покачала головой, стараясь прижаться ко мне поближе. Я обнял ее, и мы так и шли до самых ворот отделения. от кого не ни от кого не, не прячет, потому что в конце концов. Сколько можно? И спал я в эту ночь изумительно. И разбудил меня утром наш преданный петух. И если б я только мог до него дотянуться, Скоро пиловал бы прямо поперек клюва, не боясь общественного мнения. Да. Я порой злился на него. Но за что? За то, что он приветствовал в вонкоголосой песней начало нового дня? Так ведь именно для этого его и создала природа. А кто я такой, чтобы указывать ей, что надо было создавать, а чего не надо? Отныне, посмотрев лиху в глаз, я готов принимать и благословлять весь этот мир, созданный Господом Богом, во всем его изумительном многообразии. И Петуха тоже, даже более Петуха в первую очередь. Я не помню, что мне снилось. Не уверен, гладко ли все прошло. Не знаю, как себя чувствует Митя, крупно пострадавший после вчерашней разборки зон влияния на Лялиной улице. Неважно. И это неважно. И то. Дайте мне 10 минут на умыться, привести себя в порядок, отдышаться и настроиться на новые подвиги. Впрочем, на это и двух минут хватит. С настройками у нас быстро. Я умодрился встать так рано, как бодрый французский кок. Так что бабка еще не вышла из своей горницы, а Олена с столицей вообще еще сопели в дырки. И только, наверное, потому, как вечно бодрствует на зим, тут же подал мне азербайджанский чай с чебрецом в хрустальном стаканчике и два вида пахлавы. узбекской и арабской. узбекская мне понравилось больше. Но все на любителя. Истинней теней раздавался сдвоенный храб Если я правильно понимаю, там пять митей яг. Обоих решено не будить до обеда. Один Честно дежурил у ворот полночи. Имеет право в связи с производственными ранениями на оперативной работе. Это даже хорошо, что еще все спят. Мне требовалось время, чтобы утрясти для себя кое-какие детали. Я отодвинул блюдце, раскрыл блокнот на чистой странице и начал вычерчивать Темы. Первая. По обороне города от внешней агрессии. 2. План мероприятий по борьбе с врагом внутри на территории самого Лукошкина. Картинки получились смешные. Лихо большой неровный круг с глазиком посередине. Вокруг квадратики. феминами. Я, Олёна, яга, митя, Фома, Царь, яг. Отдельно прямоугольничек и прочее. Отлихо прямая линия олливания. ее оно не трогает. От Олены такие же прямые линии, ко всем нам. Она на нашей стороне. Теперь от лиха зигзагообразное, как молнии, закорючки в меня, ягу, Митю, ну и так далее, по полному списку. То есть нас нано бьет и не жалуют. Отсюда ряд вопросов на полях. Какова цель лиха? Уничтожить всех или спасти оленён? Сможет ли Алёна защитить всех нас, пользуясь своим явным поваром у лиха? Все равно должен быть способ остановить лиха, но почему мы его до сих пор не нашли? По моему глубокому убеждению, ключ крылся в разгадке личности одноглазого преступника. Уже забодался повторять ей, что мы слишком мало малонем знаем. А все равно узнать может только она. Я чародейными способностями не обладаю. И не обучен. Разве только в детстве сказки народов мира читал, но там нет там ничего такого. В смысле, ничего подходящего нет. Разве что? По-любому нет глупости. Не может быть. Я постарался выкинуть из головы общеизвестный образ главного героя скандинавских мифов. И разговаривая сам с тобой, перешел к прорисовке схемы обороны города. Значит так, На воротах мы вывесим портреты знаменитых уголовников кисти нашего авангардного Богомаза Саввы Новичкова. Если у шамаханов волосы не станут дыбом, а их мохнатые пони не начнут шарахаться, я съем самый большой портрет прилюдно, без соли. На стены степняки не полезут. Сколько мне известно, Лукошкино выдержала уже не одну подобную осаду приставных лесниц, таранов и штурмовых катапульт у шамаханов нет. Стрелевки пищали могут держать на расстоянии вражеских лучников. Горожане, дружины и прогрессивные бояре будут драться при любом, даже самом невыгодном раскладе ситуации. Остается один вопрос. Нет, два. Но второй вытекает из первого. Смогут ли шамаханы так долго держать осаду, чтобы лихо успела фактически дестабилизировать столицу? Да. Кто ж их знает? Сокол! тихо ответила наша домохозяйка, бесшумно возникая за моей спиной. Я ведь, как и все старики, сплю мало. Слышала, как ты тут колобродил. чай пил, да что-то важное под нос себе бормотал. Покажи давай, чего удумал? Ну, вот примерно так может быть. Я разложил перед вегой обе схемки. Но та укоризненно покачала головой. Ты, ко моврёш, Никитушка. А ли я дур совсем. Али мне как сотруднику доверия нет. Али еще что? Ты уж сразу честно скажи. А бумажки эти с каракулями своими смешными, знаешь куда годятся? вруливает он мне тут. Поглядите на него. Бабут, Я могу высказать одну кипочузу. всё решился я. Понимаю, что глупую. Более того, она настолько бредовая и притянута за уши, что мне даже стыдно всерьез эту тему поднимать. Но вот влезла одна зараза в голову, и не вытащишь ее оттуда, как зубами ржавый гвоздь ешь. Не знаю чего. Но туда его крепко вбили. Менят не буду, твердо пообещала она. Я набрался духу и быстро-быстро затараторил. В мифологии древних скандинавов есть некий бог Один, верховное божество мужского пола, крупная шишка и во всех делах главный авторитет. Он у них типа самый умный, потому что в свое время выпил или сожрал Ви мёд познаний у какого-то дерева. Ну, не помню я, с чего дерево мед давало. Может, там в дупле улей был, может, вообще какая-то символика без конкретики. Короче, он этот мед оставил в уплату Один глаз и стал мудрым. Ну, уж самым крутым среди местной братвы богов, это точно. Все покушения на него кончались неудачами. Он же успешно дожил до ихнего Рагнарёка, в смысле апокалипсиса или ядерной войны локального уровня, и в последней битве добра и зла с почётом якобы сгинул, и человечество стало строить из пепла новый мир. А нам-то что? Подозретельно обеспошенно спросила бабка. намекаю древний могучий одноглазый одинокий Мужского рода никаких параллелей не возникает вместо ответа моя домохозяйка покрутила пальцем у виска и залилась счастливым старушечим хохотом Я почувствовал себя облитым помоями при посторонних людях. Нет, это, наверное, слишком крепко сказано, но состояние, знаете ли, вот если над вами хоть когда-нибудь искренне изливится, гоготала трёхсотлетняя старушка, которую вы только что раскрыли душу, вы меня поймете. Нет, ваше счастье. Я заткнулся, мрачно отвернувшись к окну. Ега в изнеможении плюхнулась на край скамьи, но видимо слишком близко к краю. скамья опасно накренилась. Я невольно заинтересовался, в тот же миг бабка хряпнулась, задницы опал на ходу пытаясь удержаться за край стола, а в результате с на себя всю скатель с посудой, да еще была пришиблено причудливая извернувшаяся с сверху в горнице ватарилась. Не див вен тишина. Я замер в своем углу, молвим верный, но думающий, тоже не рискнул вылезть с утешениями. Её абсолютно молча, без стонов, без мата, без контразд закалинаний, выбралась на свет, божий, мокрая от остывшего чая и липкое от варенья и меда. Потом чинно перекрестилась на иконы в красном углу, поклонилась им, Низко-низко и скромно повернулось ко мне. Древний бог, говоришь, Никитушка. Более с тобой по пустому спорить не буду. Иди-ка делами служебными займись. Неравен час уже и к обеду шамаханы, пожалуют. А у тебя еще и свадьба завтра. Я ведь точненько договорилась. А отец Кондрат на што уж как венчание переносить не любит, а пришлось. Ну и я старая. Покуда информацию всякую тебе от из твоего поражискиваю по своим каналам не по официальным. После чего, даже не взглянув на меня, твердым строевым шагом отправилась к тебе в горницу. Через пару минут тазиком теплой воды и полотенцем туда же нырнул заботливый азербайджанский домовой. По лестнице тревожно простучали женские каблучки. Что случилось, милый? Все в порядке? нежно улыбнулся я. Неровно сел. Навернулся на скамье что-то пролил, чего-то разбил, Все по мелочи. «Где есть неприятель, грозно пророчала Лидия Адольфина, появляясь следом в ночной рубашке и с дубовой табуреткой на перевес. Грозно она старитта. Это хорошо. Это, кстати, просто замечательно, потому что это нам сегодня и надо. Ваше величество, К обеду все ожидают подхода Шамаханской орды. Ваш супруг сейчас не в лучшей форме. Боюсь, что ополчение придется возглавить вам. Возвращайтесь в родные палаты и Найн. Не понял. Мне показалось, что я ослышался, и даже Олеона удивленно подняла брови. Найн. "Янди, бакуту, та пойди!" каким-то совершенно упавшим голосом прошептала царица. "Корошик больше не есть меня любить!» О, май гад! Как тут все больно!» Она значимо стукнула себя кулаком в обширную австрийскую грудь и тихо опустилась на ступеньки лестницы. Я беспомощно посмотрел на бывшую десовку, но она ответила мне неожиданно строгим и неуступчивым взглядом, типа: «Довел бедную женщину. Все вы мужики козлы". Ну, очевидно, мне поспоришь? Козлов среди нас есть немало. Хотя в среди женского пола тоже хватает. Что ж нам из-за этого прямо сейчас разборки устраивать? Дел не них проворот? Да и я вам тут не штатный психолог, а обычный лейтенант милиции. У меня в конце концов совершенно другие функции и задачи. Митка в хенях раздался грохот. И скокоченная голова моего напарника высунулась из за двери еще до того, как я перевел дух. Младший сотрудник лобов приказываю быстро умыться, привести одежду в порядок и не тратя времени на завтрак, провести с матушкой государственной нравоучительную беседу с целью психологической разгрузки. Ей сейчас тяжело и грустно. Поэтому велю проявить максимум такта и товарищеского участия. Слушаешь, Никита Иванович, все ещё сонный кивнул он. А поезжать ли в прочесть можно? Можно. Подумав, согласился я. Но только не в лицах и не на три часа без антракта в туалет. Коротенько, перескажешь по существу. Есть все ж таки ближе к обеду войскам вдохновенные ведь э, речи зачитывать. Так что настрой соответствующим образом. Да, выйдешь во двор свистни ко мне Еремеева. Митька тряхнул чугун в знак покорности моему начальственному диктату и ещё. Тарица вздохнув пошла к себе наверх, явно огорченная, что прямо сейчас обрезку сломать не об кого. А вот свою невесту я попросил остаться. Да какое там? Я только рот открыл, она уже спрыгнула вниз и присела рядышком, нежно твиском о моё плечо. Я мягко обнял ее, тихо ткнул засулок. У меня сегодня много работы, вернусь поздно. Лихо, война, шамаханы, наша свадьба. Все надо успеть. Свадьбу перенесем. Потерпим уж как-нибудь. Пониманием откликнулась Алёна. Больше никаких переносов. Ега договорилась, отец Кондрат не поймет. Он очень строг в разделении дел мирских и церковных. Ров поставлено венчание, значит, будет. А там хоть землетрясение, хоть третья мировая, его уже не колышет. У него свой взгляд, свои приоритеты. Богу богова, и в первую очередь. А мне чем скорее за тебя выйти, тем радостнее. Не скрывая горящий глаз прошептала моя ненаглядная. Забрал ты сердце моё. пятницу учаккову. Вот сейчас бы в храм позвал, пошла бы не думая, без платья подвенечного, без подруг, без девичника, без смотрин, без свахи, без дружек, без изумруд и роз, без соболей, без благословения материнского и отчего, без поезда свадебного, без гостей с подарками, без черниц с салмами, без вдруг я с трудом удержался, чтобы не прикрыть ее дивный ротик ладонью. Это что же? Еще не полный список того веселого мероприятия, в котором нам предстоит участвовать завтра в первой половине дня. Уже сегодня все еще улыбаясь подтвердила моя Олена. Свадьбу еще до венчания праздновать начинают, и чтоб жизнь у молодых По-людски сложилось. Немало времени на все потратить надо. Знаешь, сколько народных примет на свадьбу написано. У. -у, -у да ночи читай не прочтешь. А вот э, без всего этого никак. Я только-только отошел от похвал и обещаний. У меня полкушкинов в гости набилось. И каждый со своим Ты меня не поврезгуй, милая. А нельзя просто так от у отца Кондрата и сбежать в славидное путешествие куда-нибудь на золотые пески в Болгарию. Там сейчас тепло. А Митя с Егой пусть тут всех хоть неделю упаивают. С тобой куда захочешь. Только пальцем помани. Счастье ты мои вечно глазы. В водошявлении поцеловал я любимую. И в обе щеки, а в Ави деликатно постучали. Мы сдержанно отодвинулись друг от друга. День добрый, тут воевода. Необшапку шапку, зашел Фома ремеё. Звал? Здорово, Фома. Заходи. Чаю будешь? Стрелецкий сотник бросил косой взгляд на разгромленную печки. Блин. Но никто же не подумал убрать. И отрицательно покачал головой. Ладно, как хочешь. Есть такая тема. Ты ведь о шамаханах наслышан? Кашкин говорил, что ждут их к обеду. За стол сажать будут, что ли? Помат, ты еще не видел. Есть новости об их приближении. Народи так вестны с утра за стены городские со всем хозяйством едет. Животину в лесах прячут, дома бросили. Сожгу так не жалко, до зимы и новые поставим. А вот только странность одна есть. Именно медленно они едут. задумчиво потеребил бороду Емеи. Обычно ведь степняки на скорости берут. на лошадей своих их надеются налетят внезапно, людей поровят до